Контекст. Глава 14. Камень преткновения. Ятаканг. Аканга. Просвещенная социалистическая демократия. Страна. Юго-Восточная Азия. Более ста островов. Наибольшей протяженности – Шангао. 1790 квадратных миль. Население приблизительно 230 миллионов человек. Столица – Гангелунг. 4 миллиона четыреста тысяч человек. алюминий, бокситы, нефть-сырец, чай, кофе, резина, текстиль. В Средние века центр империи Таканаги, около 1250-1475 годов. До приблизительно 1683 года независимое королевство, разделено в 18-19 веках. С 1899 по 1954 год голландская колония. Независимая республика с 1954 года. Население смешанное – Кхмон, Нагер. 70% – буддисты с языческими вкраплениями. 20% – мусульмане. 10% – христиане, протестанты. И всем народам Азии показывает путь в будущее, не осквернённое иностранной заразой. История вершится в Ятаканге. Никогда прежде отдельная страна не предлагала освобождения от капризов судьбы. Никогда прежде отдельное правительство не могло положиться на граждан, наилучшим образом подготовленных внести свой вклад в прогресс государства и ведущих полноценную жизнь как отдельные индивидуумы. Под руководством всемирно известного ученого профессора Сугайгунтунга исследуя курсом нашего любимого вождя маршала Сулукарты. к которому во всех городах Ятоканга спонтанно стекаются массы, чтобы принести дань. Скобки открываются. Руководство. Форма самосохранения, проявляемая людьми с самодеструктивными тенденциями. Для обеспечения того, чтобы, когда начнется заварушка, ее колеса перемелют кости других, а не их собственные. Словарь гиперпреступности Чада Эсмайлигана. Скобки закрываются. Черт бы все побрал, да пусть мне кто-нибудь, мать его, объяснит. Почему мы не можем получить того, что каким-то нищим мудакам, копошащимся в рисовой луже с парой буйволов, или в чем там еще они копошатся, так вот, почему им это достанется даром?